Мороз вьюга. Нехорошо на улице. А во дворце гетмана тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят липоватые золочёные стулья, по лоснящемуся паркету мужиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звонок. Прозвякали чьи-то шпоры. Ливрейные бакенбарды просунулись в узкую щель дверей гетманского кабинета, где на столах пели птицами полевые телефоны, и на бархате стульев свернувшись, лежали тяжелые серые поления штабных камер. Вспыхнул и забился электрический свет в хрустале бронзовых люстр, и как будто сговорившись, смолкли телефоны. Старик-лакей вытянулся и замер по стойке смирно. В кабинет вошел? Нет. Впорхнул блестящий адъютант Гетмана, поручик Ширвинский. Здравствуйте, Федор. Здравия желаю, господин поручик. Как, никого нет? А кто из адъютантов дежурит у аппарата? Его сиятельство князь Новожильцев. Где же он? Не могу знать. Полчаса назад вышел и... И аппараты полчаса стояли без дежурного? А никто не звонил. Я все время был у дверей. Да мало ли что не звонил. А если бы позвонил в такой момент? Это черт знает что такое. Я бы принял телефонограмму. Вы? Они так и распорядились, что пока вы не прибудете, я бы записывал. Вы записывать военные телефонограммы? Да что у него? Размехтение мозга? А, понимаю... Понимаю, он заболел. Никак нет. Они вовсе из дворца отбыли. То есть как это вовсе из дворца? Вы шутите, дорогой Фёдор? Не сдав дежурство отбыл из дворца, значит, не он в сумасшедший суд. дом отбыл. Не могу знать. Только не забрали свою зубную щётку, полотенце и мыло из идилютанской комнаты. Я же им ещё газетку давал. Какую газетку? Я же докладываю, господин поручик, во вчерашний номер. Они мыло завернули. Но позвольте, позвольте, вот же его шашка. Они в штатском уехали. Или я с ума сошел, или вы. Ну, запись-то он мне, по крайней мере, оставил, но что-нибудь приказал передать. Приказать? Да, что именно? Кланец. Вы свободны, Федор. Слушаю. Разрешите доложить, господин адъютант. Нотис они изволили неприятные известия получить. Откуда? Из дома? Никак нет. По полевому телефону. Сейчас же заторопились, при этом очень в лице переменились. Я надеюсь, Фёдор, что вас не касается окраска лица адъютантов его светлости. Вы лишнее говорите. Прошу извинить, господин поручик. Ах, Червинский, Червинск. 12 23. Э, да-да, мрси. Это квартира князя Новожильцева. Попросите Сергея Николаевича. То есть как во дворце. Его нет во дворце. Я сам говорю из дворца. Постой, Серёжа. Серёжа, это же твой голос. Сер... Что за хамство, честное слово. Я же отлично слышал, что это он сам. Ах, Шервинский, Шервинский. Штаб святошинского отряда. Штаб! Штаб! Попросите наше штаба к телефону. Ну, то есть, как его нет? Ну, тогда помощника. Штаб! Штаб! Ах! То за чертовщина, сейчас его слово. Я вас слушаю, господин Ворочек. Э, Фёдор, сейчас же вот эту записку передайте леставому. Пусть поедет ко мне на квартиру на Львовскую улицу. Там ему по этой записке дадут свёрток, так пусть немедленно привезёт его сюда. Вот ему два карбованца на извозчика и записка в комендатуру на пропуск. Слушаю. Прошу. Ах, Шервинский, Шервинский. Личный адъютант его светлости, поручик Шервинский. Здравия желаю, ваше превосходительство. Что? Что? То есть как? Конница Балбатуна? Слушай, ваше превосходительство. То есть как со всем штабом? Я не понимаю. Слушай, ваше превосходительство. Никак нет. Его светлость, гетман сия Украины, будет в 12 часов ночи. Слушай, ваше превосходительство. Прощайте. Прощайте. Ваш прихрисе. Я убит, господа. Его светлость. Здравствуйте, поручик. Здравия желаю, ваша светлость. Приехали. А смели спросить, кто? Как это кто? Я назначил без четверти 12 совещаний у меня. Должен быть командующий русской армии, начальник гарнизона, представители германского командования. Где они? Не могу знать. Никто не прибыл. вечно опаздывает сводку мне за последний час живо осмелюсь доложить вашей светлости я только что принял дежурство дежуривший передо мной корнет князь Новожильцев оружец я давно хотел поставить на вид вам и другим отютантам что следует говорить по-украински это безобразие в конце концов ни один мой офицер не говорит на языке страны На украинский часть это производит самое отрицательное впечатление. Прохаю ласкаво. Слухаю, ваша светлость. Корнет Чёрт её знает, как князь по-украински. Нам тимчи слово. Вы конючу обязку, я думаю, я думаю, я думаю. Корочик. Говорите по-русски. Слушаю вас, светлость. Корректясь на Васильца в дежурнойше передо мной очевидно внезапно заболел и отбыл домой ещё до моего прибытия. Что такое вы говорите? Отбыл с дежурства? Вы сами-то как? В здравом уме? То есть как это отбыл с дежурства? Значит, бросил дежурство. Что у вас тут происходит в конце концов? Комендатура? Дать сейчас же наряд? По голосу надо слышать, кто говорит. Наряд на квартиру к моему адъютанту Корнету Новожильцеву. Арестовать его и доставить в комендатуру. Сию минуту. Зараз. Ну? Ну, а записи он оставил какие-нибудь? Э, так точно. Но в журнале ничего нет. Да что он? Спятил? Рехнулся? Да я его расстреляю сейчас здесь же, у дворцового парапета. Я вам покажу всем. Соединитесь со штабом командующего. Просить немедленно ко мне. То же самое надж-гарнизон и всех командиров полков. Живо! Осмелюсь доложить вашей светлости известие чрезвычайной важности. Да. Какое там еще известие? Пять минут назад мне звонили от начальника штаба и сообщили, что командующий добровольческой армией при вашей светлости очевидно внезапно заболел и отбыл со всем штабом в германском поезде в Германию. Поручик, вы в здравом уме? У вас глаза больные. Вы соображаете, о чем вы доложили? – Какое произошло? Катастрофа, что ли? Они бежали? Ну, что же вы молчите? – Ну, так точно, ваша светлость – катастрофа. В 10 часов вечера петлюровские части прорвали городской фронт, и конница Балбатуна, Балбатуна? вошла в прорыв. – Где? – Вот, извольте ли видеть. Погодите. За слободкой в десяти верстах. Погодите, погодите. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что такое? Вот что. Во всяком случае, вы отличный, расторопный офицер. Я это давно заметил. Вот что... сейчас же соединитесь со штабом германского командования и просите представителя его сию минуту пожаловать ко мне. Ну живо, голубчик, живо. Служи, ваша светлость. Э, третий. Zijn Sie bitte zu Lederwürdurgermar von Duss, an der Baratsube. Да-да. Я-я. Входите. Представитель германского командования. Генерал фон Штратбер фон Дюст, прошу принять. Просить сюда сейчас же. Порочек оставить. Слушаюсь. И Хавадире, и Эрдор Клаузе begrüßen. Я очень рад вас видеть, господа. Прошу вас, садиться. Я только что получил известие о тяжёлом положении нашей армии. Das wir schon länger Zeit bekannt. Поручик, пишите протокол совещания. По-русски разрешите, Ваша Светлость? Генерал. Могу просить говорить по-русски. Вот та, с пошлым утовольствием. Мне сейчас стало известно, что Петлюровская конница прорвала городской фронт. Кроме того, из штаба русского командования я имею какие-то совершенно невероятные вести. Штаб русского командования Позорно бежал до сыст я не доhört. Я обращаюсь через ваши посредством германскому правительству со следующим заявлением. Украине угрожает смертельная опасность. Банды петлюры грозят занять столицу. В случае такого исхода в столице произойдёт анархия. Поэтому я прошу германское командование немедленно дать войска для отражения хлынувших сюда банд и восстановления порядка на Украине столь дружественной Германии. А, сожалею, германское командование не может такое сделать. Как? Уведомьте генерал, почему? Э, физически он не мог, это физически невозможно есть. Арцюнц это по первым По нашим сведениям, Петлюра имеет 200 тысяч войск. Великолепно вооружен. А между тем, германские командования забирают дивизии и уводят их к Германии. Мерзавцы. Таким образом, распоряжений нашим вооружений достаточно сил. Нет. Сладнц, это, во-вторых, вся Украина оказывает нас в стороне Петлюра. Поручик. Подчеркните эту фразу в протоколе. Служи ваш светлость? Ничего не имеет против. Подчеркнуть. Таким образом, оставить Петлюра непосмощно есть. Значит, меня армию. Правительство германское командование внезапно оставляет на произвол судьбы. О нет, микомодированный брать меры с спасением фашес светлость. Какие же меры командование предлагает? Моментальную эвакуацию вашей Светло. Сейчас вагон и но гармонию. Простите. Я ничего не понимаю. Как же так? Виноват. Может быть, это германское командование эвакуировало князя Белорукова. Точно так. Без согласия со мной Я не согласен. Я заявляю правительству Германии протест против таких действий. У меня есть ещё возможность собрать армию в городе и защищать Киев своими средствами. Но ответственность за разрушение столицы ляжет на германское командование. И я думаю, что правительство Франции Правительство Англии... Эть, правительство Франции! Правительство Англии! Гарманский правительств! Осушайся на сосу сил! Не давайте разрушение столицы! Это угроза, генерал? Это предупреждение ваша светлость! В распоряжении вашей светлость никаких вооружений сил нет! Полосение, катастрофическая. Мен генерал, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen. О, я. Ваше светлость. Позвольте сказать последнее. Мишас перехватились с ведень, что конница Петлюры форс идёт Киев завтра утром она пойдёт. Я узнаю об этом последний. Ваша светлость, вы знаете, что будет случай взятия вас в плен. На вашу светлость есть приговор. Он есть весьма пешален. Какой? Какой приговор? Прошу извинения, ваша светлость, повесить. Ваша светлость, в моем распоряжении только десять маленьких минут. После чего я раздеваю себя в ответственность за жизнь, ваша светлость. Я еду. Ах, едет ты. Прошу воздействовать тайну. Без всяких щум. Никакой щум, никакой щум. пал к себе на голову. Перед вами есть очень здоровый. Ваша светлость, прошу вас, выйствуйте перед караулом. Прошу вас всё спокойно э прекратите тревогу. Отставить. Прошу пропускать врача с инструментом. Ваша светлость. Я прошу вас передеваться в германский унифорум, как будто вы есть я, а я есть раненый. Мивастайно вывези меня из города, чтобы никто не знал, чтобы не визвать возмущение карауль. Делайте как хотите. Поручик к аппарату. <звы> э, кабинет его светности? Что? То есть как? Ваша светлость? Два полка Сюрдьюков перешли на сторону Петлюры. На обнажённом участке появилась неприятельская конница. Что передать, Ваша Светлость? Что передать? Что передать? М -м -м. Передайте, чтоб задержали конницу хотя бы на полчаса. Да, но я же должен уехать. Я дам им бронемашины. А вы слушаете? Задержитесь хотя бы на полчаса. Да его Светлость, Даст вам брони машины. Ваша светлость, я угодно переодеваться здесь в спальне. Битьте. Ваш преосвященство, я покорнейше прошу взять меня с гетманом. Я его личный адъютант, и кроме того, со мной моя невеста. Солине порошков не только ваша невеста, но и вас не могу брать. Если вы хотите ехать, то отправляйтесь с станции наш штабной поезд. Предупреждаю, никаких мест нет. Там уже есть одни то лишние отютанцы. Кто? Как этого фёрсоу, князь, князь Новожильцев. Князь Новожильцев? Но позвольте, и когда же он успел? О, когда бывает катастрофа, каждый встаёт это профорный ошень. Он был у нас в штаб сейчас. И он там в Берлине будет при Гетмане служить? О, нет. Гетман будет один. Никакая свита. Мы только довезем до границ тех, кто желает спасать своя шея от ваш мужик. А там каждый как желает. Покорнейше благодарю. Но я и здесь сумею спасти свою шею. О, правильно, Порушик. Никогда не следует покидать свою родину. Хаймат. Есть Хаймат. Ман генерал, alles ist fertig. Поручик, все бумаги здесь сжечь. Служи ваша Светлость. Ваша Светлость, прошу садиться. Господин доктор, прошу вас. Поволь. Видите, зёр ваша Светлость, будем бинтовать вашу голова. Готово. Банк генерал, Алисе 30. Автоматор. Так, блядь. Носилки. Каша светлость. Ложитесь. Э, ну ведь надо же объявить обо там народу э, э манифест. А, манифест? Манифест, пожалуй. Э, поручи дышите. Бог не дал мне сил вас издать. Я вас издаст. Манифест. Манифест? Да. Манифест нет никакой времени. Манифест телеграмма из поезда. Паручек отставить. Ваша светлость, прошу ложиться на носилки. Это общий. Нас. Я так. Все дер Так, пораки. Один шаг сноши. Но свидание поруши. Я вам советую не засиживаться здесь. Ви, можете спокойно расходиться. Снимай погони. Слышишь? Беглый огонь. От имена Каламбур, а бегли. Пропуск на боковой ход имеешь? Так точно. До свидания, барон. Вещите. Чистая немецкая работа. Так. Так. Времени нету, времени нету, нету, нету. О. Портсигар золотой. Гетман забыл оставить его здесь. Нет, невозможно, локейса пруд. Хм, целый фунт должно быть весит. Историческая ценность. Бумаг мы здесь никаких сжигать не будем, за исключением адютанского списка. свинья я или не свинья нет я не свинья 14 53 дивизион командира к телефону срочно разбудить эполковник турбин говорит Червинский. Алексей Васильевич, слушайте меня внимательно. Гетман Драпу дал. Драпану. Да нет, я серьёзно говорю. Нет, нет, до рассвета ещё есть время. Елень Васильевна, передайте, чтобы завтра никуда не выходила. Утром я приеду прятаться. Всего доброго. Прощайте. Совесть моя чиста и спокойна. Я вас слушаю, господин Короч. А Фёдор вестовой принёс свёрточек. Так точно. Немедленно дайте его сюда. Слушай. Прошу. Позвольте узнать, что с их себ отпустил. Ну что за вопрос? Геть, мне дозволит почивать. Виноват. И вообще, молчите, Фёдор. Вы хороший человек, в вашем лице есть что-то такое эдакое, привлекательное, пролетарское. Фёдор, принесите мне из антитанской комнаты моё полотенце, бритву и мыло. Слушай. И газетку прикажить. Да-да, и газетку тоже. Эм идёт мне эта шляпа. Ну как же? Пожалуйста, бриточку в карман. Да-да, бриточку лучше всего в карман. А это всё. Да-да. Дорогой Фёдор, разрешите оставить вам на память 50 карбонцев. Покорнейше благодарю. Разрешите также пожать вашу честную трудовую руку. Не удивляйтесь. Я по натуре демократ. Фёдор, я во дворце никогда не был, адъютантом никогда не служил. Понял. Вас не знаю. Понял. И вообще я э, оперный артист. Не уж-то ход удал, смылся. Прошлый кра. Бандит, бандит неописуемый. Она стала быть всех на произвол судьбы. Да вам-то ещё полгоря, а вот каково мне, когда Да. Ах, капитан. Добросайте да всё к чёртовой матери и бегите. Ну, значит, знаю, что говорю. Да-да, Шервинский, Шервинский, представьте. Дорогой Фёдор, как мне неприятно с вами беседовать, но вы сами видите, времени у меня нет никакого. Да. Пока я ещё у власти, хмм, дарю вам этот кабинет. Ну что вы смотрите, чудак? Вы только сообразите, Какое одеяло выйдет из этой скатерти? Прощайте! Я слушаю. Ну, ну, ну, ну, ну, чем же я вам могу помочь? Да. Знайте что? Бросайте всё к чёртовой матери и бегите. Фёдор говорит. Фёдор